Глава восьмая. Графа Праксин. Филипп Терентьевич потянулся к откупоренной бутылке, осмотрев при этом пустые бокалы, разлил красного вина, разом в содержимое. Затем посмотрел вино на свет с видом ценителя и знатока, немного поболтал жидкость и пригубил. «Знаете ли...» Он подхватил бутылку и принялся изучать этикетку. «Екатеринодарская красная скоро совсем исчезнет с прилавков. И по совсем дурацкой причине». Насыщенная темно-красная жидкость выглядела как кровь, гипнотически притягивая взгляд. «И какой же?» «Засуха, вода уходит. Крупный город забирает воду, а движение земли, знаете, подчинено законам физики». Мы становимся то ближе к солнцу, то удаляемся от него, то покрываемся льдами, то превращаемся в безжизненную пустыню или бескрайний океан. И когда волны соленой воды смывают все следы...» Он отхлебнул из бокала, посмаковал и замолчал ненадолго. «Извините, срываюсь в бесполезную философию. Что толку от знания, если нельзя применить его?» «Согласен». отозвался я, не найдя лучшего ответа. Вот уж не рассуждать о тайнах Вселенной, я сюда явился. — Так вы говорили, что намерены что-то обсудить со мной, — напомнил граф. — Наверняка у вас ко мне деловое предложение. Только давайте уж прямо, без обидников. Чем короче, тем лучше. — Фон Клейстер, достаточно коротко, — поинтересовался я. Тогда как Апраксин снова взял бокал в руки, на долю секунды превратился в статую, а затем, как ни в чем не бывало, сделал еще один, на этот раз большой глоток. «Интересно получается», – медленно проговорил граф и вытер губы салфеткой. «Вы на него работаете?» «Подрабатываю, время от времени, когда есть такое желание». «Отчего мне показалось, что с графом можно поговорить фривольно». «Что ж, дела у него совсем плохи». «С чего вы так решили? Не говорите мне, что вы самый безнадежный его клиент». «Нет, что вы». Апраксин подтянул к себе тарелку с морепродуктами и принялся закидывать их в себя, ловко насаживая морских гадов на вилку. «Не самый безнадежный. Боюсь, вы еще плохо его знаете». «Еще успею». и усмехнулся, глядя, как маленькие осьминожки и прочие морепродукты исчезают во рту графа. Времени предостаточно. Судя по тому, как вы им распоряжаетесь, верю, что вы так думаете. На самом деле времени всегда мало. А кто думает иначе, дурак? Нет, сейчас я не философствую. Это правда жизни. Время — наш самый ценный ресурс. Не золота, нефти, недвижимости и рабочей силы!» Граф сделал маленький перерыв, запивая вином закуску, потом снова воспользовался салфеткой, откинул назад волосы, нервно встряхнув головой и продолжил. «Я знаю, зачем вы здесь. Моя прошлая сорочка истекла, а вот насчет новой я не успел договориться. Полагаю, что Дитер вручил вам соответствующую бумагу». Тут же я извлек из сумки расписку и передал графу. Он долго смотрел и хмурился, подсчитывая в уме, но затем вернул бумагу обратно. «Что-то не так?» — поинтересовался я, крайне недовольный тем, как перевернулась ситуация. «Видишь ли, можно ведь на «ты», правда?» И, не дожидаясь ответа, Филипп Терентьевич продолжил. «Мы с Дитером давно знакомы, еще когда он только начинал». «Приехали. Слушать историю, какие они хорошие друзья, и что он непременно даст ему еще отсрочку. Только надо попросить, а мне бы убраться отсюда или не требовать ничего прямо сейчас, прийти попозже. Только вот нет у меня времени ни искать, позже ни ждать. Поэтому я натянул на лицо улыбку. Дружеские отношения я понял, но и сумма большая». «Да-да, я понимаю», – закивал граф, а потом, услышав со сцены голос, поднял палец и отвернулся посмотреть на Елен, которая преобразилась для номера и исполняла какую-то романтическую балладу. Тут и я заслушался. Особенно был поразителен контраст между девушкой, которая давилась табаком и задыхалась от кашля за моим столиком и выступала на сцене. Что-то шевельнулось. Это неправильно, и Апраксин, похоже, не в курсе. Или в курсе, но делает вид, что это нормально. Ведь если девушка проводит вечер с особым гостем, то что приятного в том, когда она постоянно заходится кашлем, как чахоточная? Я хмуро смотрел на сцену, а граф, играя бокалом с вином, подпер левой рукой голову и мечтательно наблюдал за Елен. Песня кончилась, причем грустно. А Праксин тут же повернулся ко мне. «Она великолепна, правда, незабываема, лучшая, браво!» Он высоко поднял руки над головой и аккуратно, чтобы не разлить остатки вина, похлопал. «Вернемся к нашему делу». Теперь он выглядел серьезно. «Я не отказываюсь от своих обязательств и прошу простить мое отвлечение. Эта девушка... Знаете, это просто находка!» «Она!» «Граф, пожалуйста!» Проговорил я сквозь зубы так, чтобы мнимая вежливость не воспринималась никак иначе. «Давайте ближе к делу!» «Я вижу, что ты спешишь, Макс, но с корабля ты никуда не денешься, поэтому твоя спешка мне непонятна. Расслабься, мы сейчас все обдумаем, переговорим, обсудим отсрочку!» Так почему бы вам тогда не сходить завтра вместе со мной к Дитеру лично и сказать ему в лицо, что деньги будут, но позже? Он ведь ваш друг, старый знакомый, цинично напомнил я. К сожалению, специфика моя такова, что я вынужден некоторое время располагаться на этом корабле и никуда с него не сходить, а отправлять кого-нибудь из моих помощников. Как же я завидую Дитеру». Он нашел идеального соратника, который может решать, что делать с полумиллионной сделкой. Мне бы такого. Попытка купить засчитана, — кивнул я, сжав губы. Но бесполезно, я не продаюсь. И в мыслях не было, что ты. Он немного помолчал, но было видно, что он пытается что-то придумать. Я заметил, как бегали его глаза. А вот насколько притворным было его поведение. понять оказалось гораздо сложнее. Суть в том, что я привык к пресловутой дворянской чести в книгах, которая то и дело нарушалась, пообещать и не выполнить, дать слово и взять его обратно. Я понимал, что вековой разрыв, а то и двувековой между реальностью этого мира и литературной нашего, вполне мог привести меня к настоящему мерзавцу, и доверять Апраксину я не собирался совсем. «Послушай, Макс, у меня есть предложение к тебе и к Дитеру. Вот мое слово. Через месяц я отдам все вместе с процентами и пенями. Я готов заверить свои слова на твоем бланке. Давай его сюда. Давай-давай, я уже решил, что звучать это будет так. Обезуюсь до шести часов и пяти минут пополудни...» «Стоп!» — прервал я слово извержения графа. «Сколько времени вы сказали? Уже седьмой час?» «Да, мои часы не врут». А Праксим глянул на левую руку. «Вот уже четыре минуты седьмого». «Но не волнуйся, сколько будет времени на момент подписания, я столько и укажу». Как незаметно пролетело время. Нет, я не намеревался пользоваться шансом и сорваться с Элен в любовном порыве. Не таким я был человеком. Но я рассчитывал закончить дела с графом гораздо быстрее. Итак, Максим». Теперь Апраксин выглядело очень даже серьезно. Он щелкнул пальцами, нашептал что-то в ухо официанту, и тот бегом бросился через весь зал. «Сейчас принесут ручку, и я напишу все, что от меня требуется. Заверю подписью и даже гербовую печать достану». «Да что ты так смотришь на меня?» «Я вас впервые вижу и не очень уверен в том, что одна бумажка от вас равносильна последующей выплате». Они не очередной отписке. «У меня одно небольшое дельце есть. Оно выгорит, я обещаю. Денег будет предостаточно. Я ведь должен не одному немцу, к сожалению». Граф поджал губы. «Приходится вертеться, как могу». Он вытянул шею, пытаясь найти официанта, который должен был принести ему ручку. Но того не было. Между столиками сновали лишь обслуживающие другие столики. «Где же он провалился?» Я знал, что граф врет, тянет время. Вся его философия — отвлечение от темы, попытки заболтать меня, дождаться, когда кончится вечер, чтобы вышвырнуть меня вон с пустыми руками. «Всегда есть крайняя мера», — я расстегнул замки на сумке и сунул руку внутрь, нащупав холодную сталь туляка. При этом снисходительно глядел на графа. Должно быть, он почувствовал мой взгляд, потому что повернулся с каким-то отчаянием, а потом его лицо вытянулось. «Это еще что такое?» Он смотрел куда-то за меня. «Наивный, меня таким не проимешь». «Хватит, бросайте меня дурить уже!» — крикнул я ему, не собираясь поворачиваться к нему спиной. «Дамы и господа!» – дрожащим голосом объявил конференсье, появляясь на сцене. «Я вынужден. Меня попросили. Это ограбление, дамы и господа!»